А вот была история В 1960 году в КБ Ильюшина шли работы над самолетом повышенной комфортности Ил-18 Модификации салон Сроки, как всегда, сжатые Конструкторы работали день и ночь Сергей Владимирович Ильюшин подошел к одному из кульманов Так, посмотрим Что это? Почему у двери порожек? «Всего-то 25 миллиметров!» – возразил конструктор. «Нет, нет, нет, так не годится!» – нахмурился Ильюшин. «В аварийной ситуации все побегут, кто-нибудь споткнется, образуется давка. Люди могут погибнуть! Хоть 25 миллиметров порожек, хоть 10! В авиации мелочей нет!» позже Именно на Ил-18 салон 14 апреля 1961 года доставили в Москву после полета в космос первого космонавта Юрия Гагарина.